Глава девятнадцатая «Старый мерзавец!» — буянил Генрих, открывая дверцу экипажа для Зои. Он был зол ещё и потому, что Джеймс не заплатил за своё пиво, оставив счёт на его попечение. «Кто вам вообще дал право принимать решение?» Дева тоже была зла. Злилась она и на Рокки, и на старика. На своего помощника за то, что стал много на себя брать, а на старика — за то, что сам повёл дело. Она понимала, что так вербовку не проводят. По сути, это не она его завербовала, а старик завербовал их. И всё благодаря болвану Ройке. Девушка вздохнула. Этот Джеймс оказался ещё тем жуком. А молодой немец, усадив её на пассажирский диван и закрыв дверцу, спросил весьма едко. — А вы, фройлингер Труда, быть может, готовы были согласиться на второе его предложение? — Вы болван, Ройке! — прошипела дева. — Я болван? Да? — Он не отходил от дверцы, намереваясь, кажется, выяснить отношения. «Да, вы болван, геройки!» — всё так же шипела Зоя. «Вы даже не поняли, что этот старый старик пытался нами манипулировать. Он прекрасно видел, что затея с Рубином мне не нравится, и тогда стал пробовать мерзкие приёмчики. А вы, вместо того, чтобы хоть на секунду, всего на секунду остановиться и подумать, сразу кинулись давать своё согласие». «Ох-ох-ох!» Генрих ещё немного кривлялся. Но, кажется, ее слова возымели действие, и он спросил. «А что же мне нужно было делать? Хотя бы помолчать минуту!» Она откинула вуаль и заглянула ему прямо в глаза, и взор ее пылал негодованием. «Просто посидеть и помолчать! Может, тогда вам пришла бы в голову мысль, что я ни за что не стала бы любовницей такого хитрого и ушлого старика!» Но у нас было бы поле для манёвра, для изменения условий договора, какие-то ещё шансы. Мы, наконец, могли бы завести речь об авансе и кое о чём попросить его до того, как приступим к делу». «Да», — он начал сомневаться. «Да», — теперь пришло время язвить зоя «Но вы же уже всё решили?» «Просто мне показалось, что подобное предложение для вас будет оскорбительным», — уже примирительно продолжал ройки «Оно и должно было быть таким». Чуть успокаиваясь, отвечала ему дева, опуская вуали и откидываясь на спинку дивана. «Он на это и рассчитывал!» «А почему он подумал, что вы русская?» интересовался молодой человек. «Ах, Генрих, почем мне знать?» теперь уже отвечала девушка. «Я устала. Отвезите меня куда-нибудь на север». «Да, конечно, фройлингер Труда». Он уселся на водительское сиденье и включил питание. Конечно, к своему дому она не поехала, вышла далеко от него». Генрих пытался с нею поговорить, но Зоя была с ним весьма суха, так как все еще считала, что вербовка, ее первое сложное дело, ей до конца не удалось. Тем не менее, она зашла на свой запасной телеграф, на тот, с которого давала телеграмму через Зальцбург в Пустошь, и отбила телеграмму. А в той телеграмме много писать не стало лишь упомянула, что теперь в доме знакомых есть у нее человек, что был с нею добр и с которым она теперь в приятелях. И лишь после этого пошла домой. А дома расстроилась еще больше, когда стала раздеваться. Оказалось, что все ее новое синее платье, весь ее прекрасный зонт, шляпка и вообще все-все-все усеяно черными крапинками угольной сажи. И, естественно, этот факт еще больше усугубил ее состояние. Она готова была сесть и, может быть, даже поплакать немного. Но потом взяла себя в руки, оделась в свой старенький, поднадоевший ей уже наряд и пошла в ближайшую столовую обедать а, может быть, уже и ужинать. Было темно. Только красная лампа позволяла в этом закрытом помещении хоть что-то разглядеть. Впрочем, для этого важного дела свет был не нужен. И даже вреден. Квашнин аккуратно вытаскивал пинцетом фото из ванночки с проявителем и укладывал их в ванночку с закрепителем а уже оттуда, пополоскав снимки в едкой жидкости, доставал их варганов. Он встряхивал фотографии, проглядывал их, поднося красной лампе, а потом при помощи обычных бельевых прищепок вешал на веревку к другим, уже висевшим там фото. Сушиться. И брат Аполлинарий, и брат Вадим были собой довольны. С собой, камерой и отличным объективом. Да, выходило у них неплохо. Фото были четкими, а лица англичан вполне различимыми. Когда снимки подсохли, брат Вадим собрал их в толстую стопку и вышел из тёмной комнаты, оставив инженера заниматься уборкой. Уже на свету он разложил фотографии на большом столе и стал их разглядывать. В офицерах всегда есть что-то героическое, красивое, даже если это офицеры врага. Вот и тут среди англичан находились люди, на чьих лицах проступала печать и ума, и мужественности. «Красавчики!» – произнёс брат Вадим. «Лучшие люди!» «Краса и гордость британского флота! Других на флагмане быть и не может!» И тут за большими дверями послышался шум. Брат вадим оставив фотографии, подошел к маленькому давно немытому оконцу и посмотрел на улицу. То подъехала большая коляска. Из темной комнаты выглянул брата пленарий. «Кто там? Великосхимный?» «Нет, резидент приехал», — отвечал ему Варганов, разглядев через грязное стекло, как из экипажа чуть неуклюже, но в то же время весьма проворно вывалился брат Тимофей. Он чуть размялся и подошел к двери. Брат Вадим пошел открывать, а брат Аполлинари сел за стол, стал рассматривать снимки. А вскоре появился и простой извозчик, на котором приехали брат Валерий и сам великосхемный На сей раз руководитель не исполнял князя. Что тут среди складов и погаузов светлейшему князю делать? И посему он был одет в весьма непримечательное платье. Ни роскошных жилетов с яркими галстуками, ни золотых цепей с хрустальными флаконами. В общем, явился он человеком обыденным, и брат Тимофей, что лично снимал этот склад, стал показывать ему помещение. — А где мы будем держать языка? — интересовался брат Ярослав. — А вот! — Елецкий повел его к небольшой низкой двери, как будто утопленной в полу. Дверь была крепка, и засов на нее тоже был солиден. Брат Тимофей отворил дверь и показал ее великосхимному. — Вот! Лучше не придумать для застенка. — И окон тут нет! — Брат Ярослав заглянул внутрь, в темноту. «Нету, нету!» — покачал головой брат Тимофей. «Отличное местечко! Стены толстые, ночью тут в округе вообще никого нет. Сторож один в конце улицы сидит, так что, если нужно, можно с пленным потолковать по душам, никого не опасаясь». «Ну, хорошо!» — согласился брат Ярослав. Кажется, он был всем доволен. «А казачок наш...» «Сторожит, лейтенантика-наркомана! Сегодня он с корабля еще не сходил!» Может, вахта у него с утра были? — А вчера? — интересовался руководитель, присаживая за стол. — Вчера исполнял обычную свою программу. Пообедал с каким-то офицериком, но потом они разошлись, и наш отправился опять опиум курить. А как накурился, так в оперу пошёл. — То есть ничего нового? — спросил брат Ярослав, беря со стола фото британских офицеров и разглядывая их. — Ничего, великосхимный. — Так, ну, а у вас как дела? Брат Ярослав взглянул на брата Аполлинария и брата Вадима. «Сорок восемь портретов!» — отвечал инженер. «Сорок восемь!» — повторил брат Ярослав и стал одно за другой рассматривать фотографии. Он раскладывал фотографии на две кучки, на одну большую и на одну маленькую, а потом произнес. «Не все офицеры тут!» Квашнин и Варганов переглянулись, откуда он это знает. А брат Ярослав, показав на маленькую кучку фотографий, объяснил. «За столом в ресторане англичан было четверо, «И из тех четверых вы сфотографировали всего троих». Он разложил три фото перед собой. «Ирландца нет». но ну, мы еще думали поснимать денек», — объяснил Квашнин. «Если нужно, то будем сидеть там, пока всех не отснимем», — заверил начальника брат Вадим. «Только нужно знать, сколько их там, на линкоре, всего». «Всех? Ну, всех — это лишнее», — отвечал ему брат Ярослав. Он не один уже день мучительно размышлял над тем, что ему предпринимать дальше. Не было у него пока никаких мыслей, но говорить об этом своим товарищам он, конечно, не хотел. «Денек еще посидите, кого сможете, сфотографируйте, и на том заканчивайте. А то примелькаетесь там, и ведьмы еще внимание на вас обращать станут». Он стал снова перебирать фотографии британских моряков и остановился на одном фото, внимательно рассмотрел его. «Наверное, кто-то из старших офицеров». «Так и есть», — заглянул ему через плечо инженер. «Один из ворот никогда не выходил. Всегда с ним кто-то, тот, кто помладше младшей чинам, бежит впереди, извозчика ловит для него». «Видно, из родовой британской знати», — говорит брат Ярослав, бросает фото на стол и берет еще одно, разглядывает и усмехается. Ха -ха. «А этот, неужто тоже моряк?» И брат Аполлинарии, и брат Вадим смотрят на фото, которое великосхимно держит в руке, и Варганов говорит... — Да мы поначалу тоже думали, что местный, но потом он в вышел, забыл снять. — Не больно ли он тучен для британского морского офицера? — разглядывал фото Великосхинный. — Те все красавцы, спортсмены, а этот <соценно> садится на извозчика, так коляска принимает дифферент в 30 градусов, <соценно> — смеется Квашнин. — Пудов восемь, а то и девять весит офицерик, — прикидывает по памяти Варганов. — Весомая фигура говорит брат Ярослав и кидает фотографию на стол. «Ладно, братья...» Он вздыхает. Говорит, что у него нет плана, он, конечно, своим товарищем не будет, а потому продолжает. «Ты, брат Тимофей, снимай казачка с наркомана. Кажется, там ничего интересного для нас нет. Бери казачка и брата Валерия в помощь, и давайте-ка уже начинайте искать языка, чтобы за стенок зря не простаивал. Ясно, — кивал Елецкий. Тогда сегодня и займемся. Какие-нибудь предпочтения будут? Кого брать? — Да, будут. Я уже говорил. Рядовых матросов не берите. Берите унтров, да позлее какого, чтобы и выпить был не дурак, и подраться любитель, и чтобы по женщинам ходил. В общем, самого разбитного. — Это чтобы на линкоре после его пропажи сразу не всполошились? — догадался брат Вадим. — Мол, выпивоха и драчун пропал. Чего же другого от него было ждать? — Да, именно так. «Только на корабле после его пропажи всё равно сполошатся, ведьме сообщат. «Потому вы, братья, один денёк или полдня завтра ещё посидите напротив проходной. Поснимайте офицеров, тех, что ещё не сняты. Полсуток они на корабле ещё пропажей не озаботятся. Ну, запил человек или у девки заснул. А по полудни камеру забирайте и уходите оттуда». «Хорошо», — кивал брат Вадим. «Ну, вот, в общем, и всё». Подвел итог Горский и встал. «Тогда брат Валерий меня до гостиницы отвезет и поступит в твое распоряжение, брат Тимофей». «Прекрасно!» — сказал резидент, тоже вставая. «Благослови великосхимный надела дело!» «Благословляю!» — осенил его крестом брат Ярослав, а потом перекрестил и братьев Аполлинария и Вадима. «И вас, братья!»